12. -е. Гверден даже не рассыпался, а буквально распластался в извинениях. Он лично проводил к тому самому легендарному столику и отодвинул для меня стул. Из интересного, немногочисленные гости об инциденте в прихожей даже не догадывались. В основной зал волна магического негодования не докатилась. После того, как Вэр погасил свою трость, трещины исчезли, а охрана смогла двигаться с обычной скоростью. Если не считать упавшую в обморок девушку-администратора, Вэрлен не оставил никаких следов. Зато наше шествование к восьмому столику от народа не укрылось. Все смотрели круглыми глазами, кто-то подзывал официантов, чтобы спросить: "Ми лорд Верлен, я ещё раз нижейше прошу прощения", как попугай повторял Гвердан. Все виновные уже уволены и, пока второй совладелец распинался, я думала о двух вещах. Во-первых, трещины и заморозка очень интересный эффект. никак не свойственный поисковому артефакту. Во-вторых, доля веры в этом бизнесе. Правильно ли понимаю, что за ужин он платить не будет? Ведь раз это его заведение, то для него тут всё бесплатно. Значит, меня пригласили поесть на халяву. Вот же жлоб. Впрочем, стоп, это я разошлась. Вынырнув из размышлений, обнаружила перед собой тонкую папку меню и услышала Выбирай, дорогая. Этот, не пойми кто, снова вернулся к вежливо-извинительному тону, чем моментально разозлил. Потом я глянула на цены и нервно сглотнув, решила быть хорошей. Может, сам за меня выберешь? Я в еде не привередливо. Верки внул, а я принялась оглядываться. Интерьеры, как и гости, впечатляли. Всё такое роскошное и изысканное. Мрамор светлых тонов, Дорогие породы дерева, позолота, заграничный текстиль. На фоне всего этого было лишь одно странное пятно. Пол под нашим столиком не мрамор, а какие-то побитые временем камни, словно из другого места или времени. Потом я заметила вторую странность форма нашего стола. Остальные были прямоугольными, как сейчас модно, а восьмой круглый. Подумав Я приподняла скатерть и вер, а это что? Мой голос резко упал до шёпота. Спутник глянул сначала на меня, затем тоже приподнял скатерть. Ах, это. Он развеселился. Ничего особенного, мило. Мой скромный вклад в дело процветания этого ресторана. Я не маг. Магией не владею и разбираюсь в ней вяло. Но и моих знаний хватало. чтобы понимать, дерево окаменело и пошло мерцающими разводами не просто так. Предмет преображён с помощью магии и, возможно, является очередным артефактом. Какую функцию выполняет этот стол? прошептала я, возвращая скатерть на место. Вместо нормального ответа услышала: "Понимаешь, в тот вечер я был немного расстроен и чуть-чуть пьян. И Так, ты можешь объяснить, почти потребовала я. Веер отложил меню, озвучил бледному официанту заказ и после того, как нам в секунду принесли вино, действительно поделился кое-какой историей. День выдался неудачным, вздохнул он. Я был раздосадован и заглянул в первый попавшийся кабак. Не помню, как он на тот момент назывался. Хозяин заведения тоже был расстроен. И так уж получилось, что пили мы вместе. Он жаловался, я слушал. А потом родилась мысль. Я сообщил, что забираю половину, а взамен вверх хлопнул ладонью по столу и поморщился. Вообще я не планировал создавать ничего такого, но как уж получилось. Я благополучно закашлялась. Хочешь сказать, что этот артефакт создан тобой? Верлен неохотно кивнул. Всё, убейте меня кто-нибудь, потому что первое он не отрицает, что стол является артефактом, второе создание артефактов вне умений простых магов, добавить сюда змеек под кожей, и вопрос расовой принадлежности этого Тильхорста и и кажется, самое время паниковать. Впрочем, вслух я сказала о другом. Так какую функцию выполняет артефакт, при том, что кусок старого пола приклеился к обвиневшей ножке, и всю эту композицию явно невозможно сдвинуть? Речь шла о чём-то монументальном. Привлекает удачу, объяснил Вейр, причём во всех смыслах, даже влияет на ход мыслей того, кто управляет реставрацией. помогает ему всегда принимать правильные решения: кого нанять, кого уволить, как оформить зал и переделать меню. Тут вспомнилось название, и лично мне оно удачным не казалось. Ну и что, хмыкнул спутник. Это я переименовал. Я назвал ресторацию на свой вкус и чтобы не забыть. Не забыть что? не поняла я. Как тебя подбили, вернее, оживлённо рассмеялся. Нет, ведьмочка, это личная ассоциация. Я помню, что в этом городе есть ресторан, и что название связано с какой-то птицей, у которой сложные жизненные обстоятельства. Я застонала. Логика Виера была шедевральной. Напрягало другое. Ресторан создан очень давно, а сам Виерлен может легко забыть о том, что у него есть источник дохода, приносящий такие деньжища. просто взять и забыть. Слушай, а сколько тебе лет? в лоб спросила я. Не растерялся, улыбнулся. Немало. У, -у, У. То есть та девица за стойкой была права, ты конь с дряхлыми копытами. Вот тут следовало промолчать. В смысле, не говорить, но я-то сказала и сразу поймала такую улыбку, что щёки опалил жар. Нет, Вер не расстроился. На меня смотрели с таким молчаливым обещанием при случае показать на практике свою дряхлость. В подтверждение этой догадки Вер добавил: "Может и конь, может даже жеребец". Всё, выдержка закончилась. С новым стоном я поползла под стол, всё чутьчи понимая, что добром это охмурение не кончится. «Охранительницы — существа женского рода! Я влипла круче, чем кто-либо до меня!» Тут в голове опять всплыл рассказ Яси, в частности, попытка аннулировать спор, и слова, которые сказала ей тогда поганее, «А ты не бросай!» Яся Мориса действительно не бросила, а я готова ли пойти на поводу? Придушив панику, я вернулась за стол и села, как подобает леди. «А я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я Бросила Невеяра острый взгляд и чётко поняла: не дождётесь. Не хочу и не буду. Нет и всё. Пусть он не имеет особых грехов и в гадостях против девушек по уверениям погани не замечен, но он же кобылина, а ещё старый, как трухлявый пень. Короче, как хотите, а я с ним не останусь, а хмурить готова. А дальше что-нибудь придумаю, проблему решу. Мила позвал Вьер. Я невинно улыбнулась. Мне подарили аналогичную улыбку. А следом прозвучало: "Ну, дорогая моя ведьмочка, рассказывай". "Что рассказывать? Всё, что я должен знать", строго припечатал он. В серых глазах было столько подозрительности, что стала зябко. Неужели догадался? Неужели пронюхал про спор? Но отступать или признаваться было нельзя. Поэтому все, что должен знать, я прикинулась дурочкой, хлопнула ресницами и стала перечислять, загибая пальцы. «Два плюс два равно четыре. Вода мокрая, трава обычно зеленая, а солнце желтое». «Очень смешно», — перебил Верлиан. «Прекрати, ведьмочка, ты ведь поняла, о чем я». Делать круглые честные глаза мы с подругами учились с самого первого курса — Зачётов по этой дисциплине не сдавали, но будь такая дисциплина, сдали бы на ура. Эх, мило, Верлен вздохнул. Хорошо, объясню. Я хочу знать, что тебе нравится, что тебя интересует, о чём мечтаешь, где ты выросла, кто твои родители, какие у тебя планы на жизнь и всё остальное. Я аж дышать перестала. Просто мне-то думалось, что спутник намекает на мои не самые честные намерения. А тут он пытается ухаживать или мила вновь позвал Вер и хищно прищурился. Нет, это не ухаживание, а что-то другое. Я уже открыла рот, чтобы насочинять глупостей, но тут к нашему столику подплыл официант с огромным подносом. Через миг случилось кое-что ещё. Пространство прорезал пронзительный женский виск. Весть о том, что по залу самого престижного ресторана столицы бегает крыса, стала шоком. Все леди завизжали и повскакивали, и я в их числе. Не скажу, что прямо боюсь, но решила не отбиваться от коллектива и запрыгнула на стул. Гулко стукнув по последнему гипсом, верещала, как полагается любой приличной деве, громко, до звона бокалов, и очень радовалась этой передышке, ведь пока орёшь, можно не отвечать. Персонал сразу забегал, мужчины похватали оружие, в воздухе просветели несколько столовых ножей, призванных убить нарушителя санитарных норм, и даже ВР поднялся. подхватила трость, камень на балдашник сверкнул, но ну, очень недобро. Но тут одна из леди грохнулась в обморок, и большинство участников процесса отвлеклись. А я орала. Стояла и вопила, надеясь, что страх в моём голосе звучит натурально. Запнулась, когда увидела скользнувшую по полу серо-серебристую шкурку и очередной летящий в эту шкурку нож. Нет, Крик, рывок, и я полетела со стула. Меня не поймали, но встреча с полом не состоялась. Амулет спас, причём активировался без всякого моего участия, сам по себе. Зависнув в воздухе, я завопила ещё громче. Не трогайте! Это Жорик. Камень в трости Вера сверкнул опаснее прежнего. Коварная улыбка на губах дважды обиженного нашим зверем и Вирлен всё-таки отступил. В самый последний момент. Зато нож, брошенный кем-то другим, долетел, однако отскочил от Жорика, как от мячика. Не зря хорёк у нас заколдованный. Им хоть гвозди забивай, и ничего, правда, про его непробиваемость я с испугу забыла и продолжила вопить. Жорик, Жорик, а ну прекратите убивать животное. Кое-как я сливетерировала на пол. и приняла вертикальное положение, наклонилась, чтобы подхватить перепуганную животинку и прижать к груди. Тут прозвучал усиленный магией голос Верлена. Хватит, успокойтесь. Это не крыса. Думаю, Гвердан проклял этот вечер, потому что следующие полчаса ему пришлось бегать по столикам, приносить извинения и раздавать скидки. Последнее доставляло хозяйну такое удовольствие, что тот аж позеленел. Ну а я сидела, гладила хорька и думала о жизни, о мстительном веерлене, который закатывал глаза, бормоча, что упустил отличный шанс, и о самом Жорике, который подчёркнуто дрожал всем тельцом. Я помнила при каких обстоятельствах мы с хорьком расстались, и что-то тут не клеилось. Он наплевал на моё поручение, Не явился в миг настоящей опасности, когда я ломала ногу. Зато сейчас нарисовался. Актуальный вопрос: зачем? Когда принесли смену блюд, всё прояснилось. Жорик зашевелил носом, а потом забыл про пережитые страдания и с самым голодным видом подался вперёд. Так ты поесть пришёл, ахнула я. Харёк на мгновение застыл и подарил взгляд из серии: "А что такого?" Вер, видя всё, это тихонько заржал. Не смешно, попробовала внести ясность я. Рука блондинов взметнулась вверх, подзывая официанта. Если ты хочешь заказать для этого гада, прошипела я. То даже не думай. Вер лучисто улыбнулся, намекая так вполне однозначно. Нет, говорю. Нельзя. Это в воспитательных целях. Мила, я хочу нормально поужинать с интересной мне девушкой. Если для этого нужно обезвредить её животное, я готов. Захотелось взвыть и сбежать подальше, и от Жорика, окончательно потерявшего совесть, и от окружающих слишком круглых глаз даже думать не хочу, какие сплетни поползут теперь по столице. Ведьма кормила Харка в лучшем ресторане, а сама сидела за легендарным восьмым столиком. Да я же, я же скромная девушка. Давайте перейдём в какое-нибудь кафе попроще, а? Когда Жорику принесли отдельную мясную тарелку, я решила, что хуже уже не будет. Но тут произошла ещё одна смена блюд, и передо мной поставили блюдо с названием Месть. Нет, меню я не помнила, название тем более, но вот это точно было оно. Другого слова не придумываешь. выглядело так: огромная белоснежная тарелка, а ровно посередине маленькая зелёная. Это что за сопля? озвучила я. Мой спутник смотрел на блюдо с подозрением, а официант, услышав вопрос, аж подпрыгнул, лицо вытянулось, являя нам оскорблённое выражение, которое никак не сочеталось с этой соплей. Просто оскорбляться следовало не ему, а нам, это мы были пострадавшими. Леди, официант почтительно поклонился. Это не то, что вы сказали, это ноу-хау нашего шеф-повара, молекулярная кухня. У меня глаз дёрнулся. Молекулярная, переспросил Верлен. Да, ответил юноша. Уверяю вас, Это очень вкусно и без всяких лишних субстанций. Только еда». «У-ку-ку», – заинтересовался соплей Жорик. «Все, я поняла, что с меня хватит». Промокнув рот салфеткой, встала и сообщила. «Сейчас вернусь». Вообще-то, я собиралась сбежать. Рыгая на одной ноге, покинула зал и направилась прямиком к входной двери. Почти миновала стойку, за которой стояла новая девушка-администратор, но тут, не пойми откуда, выскочил Гвердан, совладелец заведения, словно караулил, причём именно меня. "Леди Мила", широко улыбайсь, поклонился он. "Чем могу помочь?" Я разочарованно вздохнула и спросила про дамскую комнату. Мне не только объяснили, но и проводили до нужного помещения, вежливо подставив локоть. Увы, на этом гостеприимство Гвердена не закончилось. Я с вашего позволения подожду. Но вы не торопитесь. Нет, нет. М-м, в желании побиться головой о стену, я впрыгала в зону только для леди. Взгляду предстала просторная комната с диванчиками и зеркалами. Двери, ведущие в кабинки, располагались на противоположной стороне. Вздохнув, я упала на один из диванов и с вялым интересом покосилась на окно. Жаль, но дождь усилился, превратившись в ливень. Не будь дождя, я бы улетела при помощи амулета, а так, стоило подумать о побеге, как рядом раздался подозрительный звук. Присмотревшись, обнаружила, что это треснула одна из мраморных плит под ногами. «У-у-у!» — вновь сообщила миру я и начала вставать, чтобы все-таки добраться до уборной. В этот миг одна из далеких дверей распахнулась, и в зону отдыха грациозно выплыла самая изящная из моих длинноухих подопечных — леди Идриль. Ильфийка была прекрасна, сверкала нарядами и несла себя так — словно покидает тронный зал, а не кабинку с белым фарфоровым другом. Встретить кого-то не рассчитывала и, увидев меня, споткнулась. А, опознав своего косметолога, споткнулась снова. "Мило", выпалила представительница посольства. "Добрый вечер", вежливо, но с кислым лицом ответила я. Брови Эльфийки прыгнули вверх, взгляд пробежался по моему платью. недостаточно роскошному для подобного заведения и по гипсу. А что ты тут делаешь? удивилась Эльфийка, ужинаяю. Меня пригласил один мужчина. Брови леди прыгнули ещё выше, а губы дрогнули в улыбке. О, поздравляю, сказала Эльфа, явно намекая на обеспеченность моего спутника. Я отмахнулась, одарила клиентку ответным взглядом и насторожилась. Что-то не в порядке, не поняла та. Я тоже не понимала. За время охоты на Жорика я осмотрела зал раз 100, и Идрили там не было. Других ушастых, кстати, тоже. Вы ужины эти здесь, уточнила я. Все вместе, всей делегацией. Ну да, а что тебя удивляет? Я не видела вас в зале. Пауза, и Идриль опять заулыбалась. Так мы в отдельном кабинете. Его высочество Торсиваль великодушно предложил воспользоваться его личным пропуском в этот замечательный ресторан. Мм, да. Я поняла и выдавила ответную улыбку, а Идрил буквально засияла. Показалось ещё немного, и леди пустится в пляс. "О, мило", воскликнула она. "Какая тут кухня! Повар поразил наше воображение". Алине даже предлагает пригласить его отправиться с нами, а отправиться с вами, недоумённо переспросила я. Погостить у эльфов? Идрильки внула, а в моей голове родилась поистине гениальная мысль. Ну, конечно, конечно, Мила, как ты сразу не догадалась? Эльфы, они же старшая раса и настолько сильные, что к ним не сунется ни один маг. Они способны спрятать Защитить от мстительного брошенного мужчины в обмен на уникальные услуги по улучшению их болезненной внешности. А я из всех ушастиков неземных красавиц и красавцев сделаю, чтобы все как по учебникам, чтобы посмотрел на эльфа и в обморок от восторга упал. «Мила, с тобой все в порядке», — вновь позвала Идриль, но я решила, что обсуждать вопрос в туалете не стоит. Просто кивнула и... и расплылась в широкой улыбке, понимая, что, кажется, спасена. А с ногой что? Не унималась эльфийка. Ерунда, доберусь до салона мадам Фокс, вылечу. Это была правда. Уж чего, от целебных составов у меня хватает. Перелом, уточнила Идрил, и я опять-таки кивнула. А ушастая, она действительно пребывала в идеальном настроении. Присядь. На пальцах леди появилось зеленоватое свечение. Между прочим, эльфы лучшие целители. С нашей магией никакие зелья не сравнятся. Через 3 минуты будешь бегать как раньше. Но садись, говорю.